Так или иначе, я заметил без какого-либо самолюбивого удовлетворения, ибо она была старая и отвратительно, что актриса строит мне глазки, впрочем, довольно сдержанно. По ходу чтения в ее глазах пробегало мерцание затаенной проницательной улыбки, казавшейся приманкой на согласие, которое она хотела от меня заполучить. Тем не менее, несколько старых дам, неприученных к поэтическим чтениям, спрашивали у соседей, «Вы видели?», намекая на торжественную трагическую мимику актрисы, которую они не знали, как истолковать. Герцогиня Дагерман, слегка поколебавшись, обозначила победу, воскликнув это восхитительно. прямо посреди стихотворения, которое, как она считала, уже подошло к концу. Многие присутствующие отметили это восклицание одобрительным взглядом, наклоном головы, чтобы показать не столько, может быть, принятие манеры читать, сколько свою близость к герцогине. Когда чтение закончилось, поскольку мы сидели недалеко от актрисы, я услышал, как она, поблагодарила госпожу де Германт, и в то же время, пользуясь тем, что я нахожусь поблизости, повернулась ко мне и грациозно меня приветствовала. Тут я понял, что эта особа должна быть мне знакома, ибо в отличие от пылких взглядов сына господина де Вагубера, который я принял за приветствие какого-то Заблуждающегося на мой счет то, что я принял за страстные взгляды актрисы, должно было всего лишь ободрить меня на узнавание и приветствие. Согласно одному из вариантов, из которых писатель не сделал окончательного выбора, главный герой еще не узнал Рошель. в отличие от пылких взглядов сына господина де Вагубера. Вернее, его духа, призрака, залетевшего к германтам. Похороны тела описаны в письме Сен-Лу. Царство мертвых в этом собрании представлено также дочкой-племянницей Жупьена и маркизой Дарпажон. Присутствующие, какая бестактность, обсуждают, Когда и от чего она умерла? Я поклонился ей, улыбаясь в ответ. Я уверена, что он не узнал меня, сказала чтица герцогини. Ну что вы, ответил я убежденно. Я узнал вас прекрасно, ну и кто же я? Мое положение было щекотливым. Мне было нечего сказать. По счастью, пока, уверенно читая прекраснейшие стихи Ла Фонтена, эта женщина только и думала, либо по доброте, либо по глупости, либо от замешательства, поздороваться со мной по ходу чтения тех же прекраснейших стихов, Блок готовился, когда чтение подойдет к концу, подскочить, как осажденный, пробующий еще один выход, и, пройдя, если не по телам, то по меньшей мере по ногам соседей, поздравить чтицу, то ли от ошибочных представлений о чтении стихов вообще, то ли желая выставить себя на всеобщее обозрение. Как же странно увидеть здесь Рошель, сказал он мне на ух. Это магическое имя мгновенно разбило волшебство, придавшее любовнице Сенлу неизвестную форму отвратительной старухи. Стоило мне услышать, кто это, как я тут же узнал ее. — Это было прекрасно, — сказал ей Блок, и, произнеся эти нехитрые слова и удовлетворившись этим, отправился обратно, встретив на своем пути много сложностей и производя столько шума, чтобы... добраться до своего мест, что Рошелли пришлось ждать более пяти минут, прежде чем приступить ко второму стихотворению. Тогда она закончила второе, «Двух голубей», «Госпожа де Мурьянваль»,